Глава тридцать Время в коридоре словно замедляется. Температура воздуха стремительно падает, а мне интересно, это для всех или только мои ощущения? Медленно отлепляюсь от Рона. На его лице застывает гримаса ужаса. Мне его жаль, правда, но ничего не поделаешь. Кто-то всегда жертва. Оборачиваюсь к Вальдемару. Стоит, смотрит, прожигает нас яростно глазами. И тут понимаю, что остальные адепты и адептки замерли, а такого не может быть. «Ого! Твоя магия, да? Драконья?» – спрашиваю с любопытством. «Ага, такая вот я непосредственная. Сначала лезу на рожон, а потом увлекаюсь неизведанным». «Живо ко мне!» – цедит он сквозь зубы. «У тебя раздвоение личности? Видимо, сказывается наличие второй ипостаси», – произношу озадаченно. Я начинала встречаться с милым парнем, а не злобным драконом, имей в виду. А саму тянет к нему, причем довольно сильно, но я сопротивляюсь. Я сказал ко мне, а не то твой друг пострадает. Смотрю на Рональда, жалко его. Эх, может, свою курицу сначала снимешь с себя? Я не сторонница тройных связей. Делаю один шаг вперед. Не знаю, как отец, но я тоже выбираю себе парней не особо по уму, однозначно. Нужно было сначала драконью магию изучить. Вальдемар оглядывается и как будто только сейчас замечает повисшую на его руке Кристину. «А, так ты из-за нее устроила спектакль!» Выдыхает он с облегчением, не забывая притягивать меня к себе. «Ха, вот еще!» Честно сознаться и локализовать конфликт – это не мое. Слишком просто. «То есть ты внезапно воспылала чувствами Микрональду? Пожалела, что сбежала из-под венца?» Дракон снова начинает злиться. Попалась. Я в его объятиях, остальные по-прежнему не двигаются. Эм, не сразу нахожу, что сказать. Он друг детства и просто подвернулся под руку. Тяжело вздыхаю. Настаивать на реальности поцелуя с Рыжиком не хочу. А я ее даже не заметил, спешил к тебе. Вальдемар, наконец, стряхивает Кристину. Она прилипчивая до ужаса. Десять раз пожалел, что за обедом устроил представление. Это можно принимать за извинения? «Да, верно. И ты будешь контролировать свои тиранские позывы в отношении меня?» «Этого не могу пообещать», — отвечает и резко целует, возмущенно мычу. «Но я попробую». Вальдемар тянет нас на выход из коридора. «А как же остальные адепты? Ты их разморозишь?» Оглядываясь назад на застывшие статуи. «Да, они вернутся к жизни, как только я окажусь подальше. Пойдем на улицу, пока ректор не прошелся там и не сложил два и два». «Но ты ведь не единственный, кто так умеет в Академии. Я имею в виду, что здесь наверняка учатся и другие драконы?» Тяну неуверенно. «Учатся, да, но не умеют. Это особенность моего рода, затрачивает кучу энергии, но бывает довольно полезно. К сожалению, Нот не поддается чарам». Мы выбегаем из здания и мчимся куда-то. Я и не знала, что территория Академии настолько большая. Наконец останавливаемся у... «У озера?» «Здесь есть озеро? серьезно? Подхожу к гладкой поверхности и осторожно опускаю в воду пальцы. «Холодная!» «Да, она никогда не прогревается, но и не замерзает», поясняет Вальдемар, методично раздеваясь. «Эм, а что ты делаешь?» Наблюдаю за ним с приоткрытым ртом. «Окунусь, чтобы окончательно успокоиться, а то, боюсь, люди только вечером оживут». «А, ясно!» Киваю с умным видом, как будто ничего особенного не происходит. «Просто дракон. Просто решил искупаться без верхней одежды. А я просто стою рядом и не пялюсь. Вернее, всеми силами заставляю себя не пялиться». «Бррр, хорошо!» — Вальдемар заходит в воду. «Наконец-то!» «Кстати, не так холодно. На улице холоднее. Я думал, замерзну. «Может, тоже искупаться? Когда я еще это сделаю?» «Ладно, уговорил. Я к тебе». Сбрасываю обувь и накидку и бегу прямо в платье в воду. «Действительно теплее, чем на воздухе!» «Ты сумасшедшая! Заболеешь ведь! Еще и в одежде полезла!» Он качает головой. «А ты согрей! Направь свою тиранскую заботу во благо!» Кокетливо стреляю глазками и пытаюсь плыть. Платье тянет ко дну. Лучше стоять. «Ха! Сейчас направлю!» Усмехается Вальдемар и в два резких движения оказывается передо мной. «Давай согрею!» Его глаза встречаются с моими и весь остальной мир отходит на второй план.